Деквилла ничего не сказал. Он сидел и обеими руками как бы взвешивал винный кубок. Вот так. Через несколько секунд Фук тронул его за колено. — Устрой так, чтобы мальчик мог бежать в Нормандию, — попросил он. — А со мной поступи как тебе угодно. — Да повесь меня завтра, прикрепив мое письмо к моей шее. Только отпусти мальчишку. — Молчи, — проговорил Деквилла. «Я думаю об Англии». Мы безмолвно ждали решения лорда Певсне. По лбу Фука струился пот. Наконец Деквилл сказал, «Я слишком стар, чтобы судить кого-нибудь или доверять кому-нибудь. Я не желаю захватить твои земли, как ты желал завладеть моими. И лучше ли ты или хуже, чем другой вор? Пусть твой король, поэтому...» «Возвращайся к своему королю, Фук!» «И ты не скажешь ничего о том, что произошло?» — спросил Фук. «Ну, зачем бы я стал об этом рассказывать?» «Твой сын останется со мною. Если король опять прикажет мне оставить Певсный...» который я должен охранять от врагов Англии, если король вышлет против меня своих воинов, как против изменника, или если я узнаю, что король, лежа в своей постели, задумывает зло против меня или моих двоих рыцарей, твой сын будет повешен. Вот из этого окна фук. «Да — ведь все это не касало сына фука, — возразила пораженная Иуна. «Разве мы могли повесить Фука?» — сказал сар Ричард. «Он был нам нужен для примирения с королем. Ради мальчика он предал бы половину Англии, в этом мы были уверены». «Я не понимаю», — сказала Уна, — «но я нахожу, что это было просто ужасно». Фук не нашел этого. Он остался доволен. «Как? Доволен? Что, его сына убьют?» нет Деаквила показал ему, каким путем он может спасти жизнь мальчика и сохранить свои собственные владения и почести. — Я сделаю это, — сказал он. — Клянусь, сделаю. Я скажу королю, что ты не изменник, напротив, что ты лучше, храбрее, совершеннее всех нас. Да, я тебя спасу. Деаквила все еще смотрел в свой кубок, наклоняя его то в одну, то в другую сторону. «Я думал», — сказал он, — «если бы у меня был сын, я спас бы его». «Только, пожалуйста, не рассказывай мне, как ты собираешься действовать». «Хорошо». «Хорошо», — ответил Фук, мудро покачивая своей лысой головой. «Это моя тайна. Но будь спокоен, Даквила. Ни один волос не упадет с твоей головы. Ни одна былинка на твоей земле не пострадает». И он улыбнулся, точно человек, — задумавший великое хорошее дело. — С этих пор, — произнес Даквила, — советую тебе служить одному господину, а не двоим. — Как? — возразил Фук. — Неужели я не могу служить честным посредником между двумя странами в наши смутные времена? — Служи или Роберту, или королю Англии. «Или Нормандии», — продолжал Даквилла. «Мне все равно, что ты выберешь. Но теперь здесь же прими решение». «В таком случае я выбираю короля», — сказал Фук. «Я вижу, ему служит лучше, чем Роберту». «Поклясться?» «Незачем», — ответил Даквилла. Положил руку на исписанный Жильбером пергамент. «Часть наказания моего Жильбера будет состоять в обязанности...» Начисто переписать интересную историю твоей жизни. Десять, двадцать, может быть, сто раз. Как ты думаешь, сколько голов скота дал бы за этот рассказ турский епископ? А твой брат? А монахи Блуа? Меня стрели превратят рассказ в песни, и твои собственные саксонские рабы станут распевать их, склоняясь над плугами, а также и воины, проезжая через твои нормандские города. Отсюда и дарима Рима, фук, люди будут хохотать над этой историей и над тем, как ты рассказывал ее, вися в колодце, точно утопленный щенок. Так я накажу тебя, если узнаю, что ты ведешь двойную игру относительно твоего короля. До поры до времени пергаменты останутся вместе с твоим сыном в впевстные». Сына я верну тебе, когда ты примиришь меня с королем. Пергаменты же никогда не попадут в твои руки. Фук закрыл лицо и застонал. светители со смехом заметил Даквила. «Жестоко ранит перо. Своим мечом я никогда не заставил бы тебя стонать. Но пока я не разгневаю тебя, моя история останется тайной», — спросил фуг «Именно. А это тебя успокаивает, фуг проговорил Даквила. Какое же другое успокоение оставили вы мне? — спросил он, и вдруг заплакал, безнадежно, как ребенок, прижав лицо к своим коленям. — Бедный Фук, — сказала Уна. — Я тоже пожалел его, — сказал сэр вот тебе в утешение, — сказал Даквила, — и бросил Фуку три слитка золота, который он вынул из нашего маленького ящика подли кроватью. — Знаю я о золоте раньше, — поизнёс фуг задыхаясь, — я ни за что не поднял бы руки на певсной. Только недостаток в этом жёлтом веществе заставил меня действовать так неудачно. Светало. В большом зале внизу зашевелились люди. Мы отправили вниз кольчугу Фука, велев её вычистить, и когда он в полдень уезжал под своими собственными знамёнами, И под знаменем короля этот рыцарь казался великолепным и величавым. Он пригладил свою длинную бороду, подозвал своего сына и поцеловал его. Деаквила проводил фука верхом до новой мельницы. Прошедшая ночь казалось нам сном. — А как он поступил относительно короля? — спросил Дэн. — Сказал, что вы не изменники? Вот о чем я спрашиваю. Сэр Ричард улыбнулся. — Король не прислал новых требований в певсной сказал он. — Не спросил он также, почему Деоквилла не послушался его первого гонца. Да, это было делом Фука. Я не знаю, как он действовал. Во всяком случае, наш недавний враг хорошо и быстро исполнил свое обещание. «Значит, вы ничего не сделали его сыну?» — спросил он. «Мальчишки?» «О, это был сущий бесенок!» Он прогонял от двери наших сторожей, пел скверные песни, которым научился в лагерях баронов, эткий дурачок, стравливал собак в зале, поджигал там тростник, чтобы, по его словам, выгнать оттуда блох, раз чуть не ударил кинжалом Джоэхана, который из-за это сбросил его с лестницы. Верхом на лошади он ездил по полям спелого хлеба или между овцами, распугивая их. Но когда мы поколотили его и раза два взяли на охоту, он стал бегать за нами, как молодая преданная собака и звал нас дядюшками. В конце лета за ним приехал его отец, но мальчику не хотелось расставаться, спев с ним. Он ждал предстоящей охоты на выдр и пробовал у нас до времени травли лисиц и отдал ему коготь болотной выпи на счастье в охоте. Ах, Ох, какой это был бесенок! — А что было с Жильбером? — спросил Дэн. — Ничего. Его даже не побили. Так Вилла сказал, что он охотнее согласится держать умного, хотя бы и фальшиво писа, чем верного дурака, которого пришлось бы заново учить его собственному делу. Кроме того... С памятной ночи, мне кажется, Жильбер стал так же сильно любить, как и бояться лорда Певсны. Как бы то ни было, он не захотел расстаться с нами, даже когда Вильям, клерк короля, предложил ему стать ризничем аббатства Беттль. Большивый и малый, но по-своему отважный. — А все-таки Роберт сделал высадку близ Певсны, — снова спросил Дэн. Пока король Генрих сражался со своими баронами, мы хорошо охраняли берег. Через три-четыре года, когда в Англии воцарился мир, король отправился в Нормандию и так побил своего брата, что излечило его от желания сражаться. Многие отправились на эту войну. Сев на суда близпевстные, помню, что приехал Фукк, и мы все четверо опять в маленькой комнате вместе пили вино. да Деаквила говорил правду. Нельзя судить или осуждать людей. фуг был весел, да, он много смеялся. — А что вы сделали потом? — спросила Уна. — Вспоминали прошедшие времена. Это могут делать все люди, когда не состарится, маленькая девица. Через лук донесся слабый звон колокола, который звал детей к чаю. Дэн лежал в лодке золотой хвост. Уна сидела на корме. На ее коленях была раскрытая книга, и она читала стихотворение под заглавием «Греза раба». Первые строки гласили «И снова в тумане и тенях сновидений он увидел родную землю». «Я не знаю, когда ты начала читать». — Сонно, — сказал Дэн. — На средней скамье лодки рядом со шляпой уны лежали лист дуба, лист тиса и лист терновника. Вероятно, не упали из деревьев, а ручей смеялся, точно был свидетелем какой-то забавной шутки.